сказание о юще змее или на чём земля русская держится. Брели как-то по широкой утоптанной дороге два калика-перехожих, старый да молодой. Старый много чего на своём веку повидал, борода седая, временем в косы заплетённая, ложка щербатая уже, за поясом, да лапти разбитые об дороге каменистые. А молодой Что с него взять? Только в жизнь вступал. Вместо бороды пушок тёмный, да и рубаха ещё почти новая. Старче, вот ты жизнь длинную прожил, а видал ли ты богов воочью? Конечно, зрел сыне. Повсюду они: ветер буйный колоски солнечной пшеницы раздувает, огонь живой в печи бьётся, вода бежит по камням к своему морю торопится. Во всём этом боги наши. Видишь, молния вдали сверкнула, из небес на землю упала, то Перун копьё своё играючи метнул. Скоро зорька але растечётся по горизонту, это зареница о новом дне всему миру расскажет. Старче, а земля как же? На чём она держится, когда люди по ней ходят? Поднял вверх белёсые очи дед Данила Клин журавлей с печальным криком уже почти слился с сизой полоской далёкого леса. Казалось, птицы спешили куда-то, где между миром праве и нави нет границы, и время останавливает свой бег. Зачем им туда надобно, только им и знать. Но летели широко взмахивая тяжёлыми крылами, будто боялись не успеть. Я расскажу тебе, сыня, А ты внимай, да потом расскажешь об этом тем, кто у тебя спросит однажды. Примечание. Калики перехожие, обычно так называли странников, которые часто просили милостыню. Принята версия, что слово калики родственно слову колеки. Во время странствий бродяги часто получали увечья, поэтому такой вариант вполне возможен. Но есть ещё одна версия, что калики от латинского каллиги лёгкие сандалии, удобные для далёких путешествий. Старче форма звательного падежа слова старик. В современной грамматике такого падежа нет, но некоторые формы остались употребительными, например, отче, Ань, Серёж, разговорно и тому подобное. Русские боги, особенные они часть матушки природы и на людей поэтому смотрят не сверху, а рядом стоят боги могут и в зверей и в птиц превращаться легко могут людьми стать и говорить любым человекам простым языком не всегда бога распознать можно в каждом близком человеке поэтому бога видеть надо так наши мудрые предки из покон веку считали Но вот Юша-змей не такой бог. Он, свернувшись колечком, землю держит на себе. А чтобы ровно все было, и земля, чтобы не качалась, за хвост сам себя схватил, будто кусает. Вокруг Юши свет голубой. То же мчужина бессмертия светится, которая у него под языком хранится всегда. Большой искусник Юша — Ведёт жет он землю твёрдо, но так, чтобы она свободно вертелась подобно веретену быстрому, что ровную и тонкую нить жизнь отпускает. Юша не даёт земле расколоться или смешаться с мглой чёрной, людям непонятной. В мире большом покой соблюдается только благодаря этому большому и доброму змею. Земля трясётся, или вода речная из берегов выходит тогда только, когда засыпает Юша, и во сне случайно ворочаться начинает, или когда летает по свету белому. Но случается это редко очень. Сказывают, что спит крепко Юша 2 на 10 лет, а потом немного хвостом своим шевельнёт и ещё не меньше 3 на 10 лет спит. один раз в 100 лет Юша землю на большую серую тучу укладывает и летает над ней, крылья свои могучие расправляя. Но Юша настолько большой, что хвост его в это время всё равно землю придерживает. Юша ведь во всём порядок любит. Юша подвластный все богатства подземные и подводные. Успевает он во время полёта их отмерить и людям раздать. И раньше никогда люди с ним не спорили, верили в его справедливость. Ни один праведный и честный человек Юшу не боялся. Скозавают даже, что и волхвы когда-то от Юши пошли, мудрые, всевидящие, всезнающие, семением своим окроплял Юша некоторые дома, как выбирал только одному ему ведомо было. А волхвы-то о Юше многое знали, конечно, и понемногу о нём всем рассказывали. Примечание. Волхвы, ведающие тайными люди, на Руси так называли и странствующих колдунов, и мудрых людей, и знахарей. Скорее всего, волхв и волшебник исторические родственники. В то же время в древнерусском языке существовало слово волсняти говорить неясно, бормотать. По некоторым фольклорным свидетельствам, волхвы были многословны, их речь, обращённой к людям, всегда была полна прорицаний, предсказаний. А вот подлые и завистливые юшу не любили. Не понимали они, почему юша их стороной облетает, никогда милостью своей не наградит. не поможет. И стали завистники против волхов наговаривать из-под тишка на Юшу. Мол, несет он на своих крыльях одни беды, людей ворует и ест. Как пропал человек неизвестно куда, значит Юша, змей под колодный, постарался. Не может такое чудище, шепоточками своими убеждали завистники, быть с людьми в ладу. Примечание. Из-под тишка Изначально образовалось от тишь, тихий, но тогда имело значение медленно, не спеша. Сейчас значение совершенно другое. Слово несёт отрицательный смысл сделать что-либо тайком, крадучись за спиной, втихую. Змея подколодная, так сейчас называют злово, подлого человека, который способен предать в трудную минуту. Есть такая версия, Змеи в зимнее время часто прятались под колодами, которые люди превращали, выдолбив в середину, в корыта для кормления животных. Если животное вдруг задевало пригревшуюся спящую змею, она жалила его, и животное погибало. Могла змея неожиданно ужалить и человека. Поэтому зимой всегда хорошенько проверяли, нет ли под тёплыми колодами змей. Позже так стали называть всех врагов, кочевников, которые нападали на Русь. Их нападения часто были внезапными, неожиданными и коварными. Но есть и другая версия. Так называли пленников, которых заставляли выполнять все тяжёлые работы. На ногах у них были надеты колодки. Кроме того, издревле все кочевники для славян были детьми Змея Горыныча, так и стали они змеюками подколодными. И стали ведь люди бояться юшу страшного, огромное толстое туловище железной чешуёй покрыто, чёрной, переливающейся, горящей. Когда летает когти огромные, каждый на человек 10 величиной ростопыривает, глаза свои выкатывает и пасть всегда открывает, да так, что острые зубы, будто скалы высокие, видны. Когда дышит Юшев в полёте, то пламя из пасти вырывается. Люди сквозь страх свой иногда ни одну, а две или даже три головы на Юше видели. Начали люди прятаться от Юше, перестали верить в его справедливость, кровожадным стали называть. Решили, что ему обязательно жертвы нужны. Подлетает Юша к людям, а они к нему девицу выводят самую красивую. "Приви", говорят ему. Жертву нашу, только не жги дома, поля не губи, леса не разоряй. Удивлялся сначала Юша, не понимал, что за дело такое происходит, но потом стал девец тех забирать. Волхвы рассказывали, что не ел он их вовсе, а оставлял возле себя. Живут девицы с тех пор тоже вечно и в спокойствии. За Юшей спящим ухаживают, помогают ему колечком ровным свернуться, когда он возвращается из полёта. Добрый юши все-таки. И побаловаться, поиграть любит хоть иногда. По вечерам солнце жаркое заглотить, погреться немного, а утром отпустить обязательно. Но люди-то думали, что так он из вредности своей тьму на них напускает. Извести хочет. И все больше и больше боялись его. Самые высокие горы и непроходимые овраги от юши, считали люди. Не хочет он, чтобы им жилось легко. Хотя и правда... Юша землю неровной сделал. Однажды сварок кузнец позавидовал силе, мудрости Юшиной и решил побороться с ним. Хитростью сумел он Юшу за язык схватить и в плуг запрячь. Но Юша вскоре освободился. Только в тех местах, где Юша бил хвостом своим неисто, горы да ущелья получились. А кто-то так вообще их змеевыми валлами назвал. После того случая Юшу кликать часто стали змеем горынычем. Совсем обозлились люди на Юшу, стали на него лучших богатырей своих посылать, всячески изнечтожить пытались. В сказках своих мечтали, как победят они однажды змея страшного и заживут счастливо без чудища такого. А Юша загрустил совсем и прятаться стал. Много времени с тех пор утекло, но помнят всё-таки люди про Юшу-змея. По-разному в песнях, сказках и былинах своих про него сказывают: кто доброту и мудрость славит, а кто только драконом смерть несущим признаёт. Время рассудит, конечно, только земля всё ещё на Юше держится. Голос Данила затих, молчало и небо. Деревья застыли, трава успокоилась в какой-то как будто ведомой ей одной скорби. Молчаливая слеза скатилась по лицу молодого странника. Старче, это на тех листах написано, что ты бережно прячешь в своей котомке? Мне та котомка от прадеда досталась. Рассказывал он, что вещи птицы небесной ему передали её. На листах тех, может, сами боги и писали. Есть и другие сказания. Да. А есть сказания про нас? Конечно, про каждого, который на земле нашей великой. Там есть. А расскажи, старче, а наст-то что? Что? Молодой уже нетерпеливо забегал вперёд и пытался заглянуть в прикрытые очи старика. На нашем с тобой листе написано так: "Брели как-то по широкой утоптанной дороге, два колика перехожих, старый да молодой.